Глава 12. Через секунду она подтвердила это, даже не прикрывая микрофон, повернула в мою сторону голову. «Три губов звонит. По тому самому делу». но ну, по тому делу разговор мужской стало быть. и Говорить надо со мной». четко обозначила я и жестом потребовал передать трубку. Аппарат был соединен с телефонной розеткой длинным шнуром, и Настя с удовольствием подтащила его ко мне. Голос что-то путанно бормотал в трубке. Я не стал это слушать, а громко сказал. — Трегубов, это Краснов, слушай меня. Он сразу оборвал поток речи, а я включил свой. — Я буду краток, вопрос. — Ты должен прийти к нам, как посол от своей шайки. — Ну, я бы не стал так выражаться, а я стану. и так ты должен прийти с сообщением, с инструкцией. — Ладно, согласился я. — Когда? — Да как скажешь? — он постарался придать голосу тон независимости, если не наглости. — Скажу, чем быстрее, тем лучше. — Тогда через полчаса? — ждем. Я положил трубку и на вопросительный взгляд Настя ответил. — Через полчаса. — Он один будет? — я понял так. Да и по всей логике так должно быть. Я же говорю, им никакого нет резона сюда ходить, пошлют этого тригубового и дело в шляпе. — Сам он шляпа. Ругнулась Анастасия. «Всё продул, придурок!» Я вздохнул. «Ну, всё не всё, но хорошего немного. Это верно. И вот тут я хотел с тобой серьезно поговорить. Серьезный разговор состоял в том, что, по моим предположениям, бандюги захотят поживиться на стеной машиной, москвичом. Это не побрякушки, мебель-хрусталь. Это реальные деньги. Не самые большие, конечно, зато и не маленькие. Это соображение я постарался изложить спокойно и доступно. Актриса напряглась. Ты хочешь сказать, что нам придется поставить машину, так сказать, на кон? Именно так. Объясню, почему, и объясню, почему переживать не стоит. И я опустился в объяснение. Анастасия слушала меня напряженно, но с доверием. Она вообще увидела во мне того, на кого можно опереться по жизни. Я не продам, не обману, не стану хитрить. Если я говорю, значит, так оно и есть. И суть моих текущих объяснений была следующая. Мы можем смело ставить на кон автомобиль. Я кое-что предпринял для того, чтобы не проиграть. Конечно, мне не сладить в игре с бандой профессиональных катал. Это я прекрасно понимал. И Настя тоже. Ну, так именно потому я и проработал тему. О чем Настя рассказал откровенно, без всякой вытайки. План должен сработать. Пока мы темы эти растирали, полчаса прошло. Раздался звонок в дверь. Три губов был точен. Хоть и малость под шофе. Это было заметно в том числе и по слегка уловимому духу можжевельника художник где-то подзарядился джином. Держаться он старался развязно, изысканно и вызывающе, как романтический бритёр из старинных романов. Но видно, что трусит, для того и дёрнул из бутылки. «Приветствую счастливых сожителей», — дерзко заявил он, входя. «Приветствие отброшенного неудачника немногого стоит, парировал я. «Потому и чая, кофе не предлагаю. Давай сразу к делу и выметайся после этого». «К делу так к делу», — переключился Трегубов, постаравшись не заметить «выметайся». И, стараясь соблюдать нахальный вид, он объявил, что на нас всех из-за его проигрыша повис крупный долг, отыграть который можно крупной суммой. Отсюда идея. «Поставить на кон автомобиль», — прервал я. «Это ясно, возражений нет». «Время и место». — И документы, — ухмыльнулся он. — Техпаспорт на машину. — Настя, — обратился я к хозяйке, — где эта бумага? Техпаспорт явился. Невзрачная серенькая книжка, чем-то похожая на паспорт гражданина СССР образца 1954 года. Трегубов взял документ, полистал, задержал взгляд на каких-то фиолетовых штампах, хмыкнул удовлетворенно. — Ну что ж, беру, покажу экспертам. Он сунул техпаспорт во внутренний карман зимнего пальто. «Ну так что?» — спросил я. «Когда и где?» «А это тоже как эксперты скажут», — нагловато ухмыльнулся он. «Ждите звонка!» «Тогда вперёд!» — я указал на дверь. «Рогами притолоку не за день. Настя чуть поморщилась, когда дверь за горе художником захлопнулась. «Ну уж ты как-то с ним, мне даже его жалко стало». Я махнул рукой. Таким хоть плюй в глаза, все божья раса. Ладно, шут с ним. Давай чаю попьем, что ли? Тень размолвки, если и мелькнула между нами, то вмиг растаяла. Настя улыбнулась, и через четверть часа мы пили душистый чудесно заваренный чай. Болтали о пустяках, поглядывали в телевизор. Шел новенький водевиль, соломенная шляпка, прекрасно понимая, что это психологический трюк. Что оба мы напряженно ждем звонка Тригубова. Я вторым планом мыслил еще о Савелии Викторовиче. Разговор с ним не выходил у меня из головы. Ведь какие-то смутные, тревожные предчувствия выходят, авивали душу человека в каждой из ветвей времени. Только где-то ему не удавалось уйти от капкана на линии жизни, а где-то интуиция могла помочь отвести грозные призраки. И что-то есть в связи персонажа с прототипом, что-то такое реальное, настоящее. Некий цемент, скрепляющий мироздание. И я, конечно, буду писать об этом. Это же Эльдорадо для автора. Бог знает, куда бы меня увели писательские мысли, Но тут раздался звонок. Мы с Настей переглянулись, поймав себя на одной и той же мысли. Я возьму, решил я. Она кивнула. Да, коротко бросил я в микрофон. На том конце провода чуть посопели, затем развязный голос Тригубова объявил: "Завтра в семь вечера, то есть в 19:00. Где? На Коломенской версте". Сострел художник и радостно захихикал своей хохме. Оценил остроумие. Сухо, сказал я. Дальше. Ладно, ладно, шутки в сторону. Он сменил тон, заговорил серьезно. В 6.45-6.50 будет на станции метро Рязанский проспект. Выход по ходу движения поезда. Там я тебя встречу. Вопросы? Ты считаешь, что жизнь удалась? В смысле? На коромысли. Теперь скаламбурил я, ехидно ухмыляясь. — Ты просил вопрос, вот тебе вопрос. — -а, а, он шмыгнул носом. — Ну хорошо смеется тот, кто смеется без последствий. И отключился. Настя смотрела на меня вопросительно. Я подмигнул ей. То самое, завтра вечером. Она помолчала, затем сдержанно произнесла. — Я немного волнуюсь. — Ну волноваться рано, у нас еще ночь впереди, не так ли? Ночь прошла прекрасно, после чего мы спали, как убитые, часов до одиннадцати. Затем со вкусом позавтракали, но все же я поглядывал на часы, дальше тянуть не следовало. — Слушай, я по делам ненадолго, чуть слукавил я. — Зачем? — с тревогой спросила Настя. — Можно я с тобой? — Нет-нет, ни в коем случае, — сказал я, улыбаясь. — Это небольшой сюрприз. — Ну, только если небольшой, — проговорила она с опаской. «Как ты сейчас знаешь, не то время для больших сюрпризов». «Не очень», — подтвердил я, быстро собираясь. «Я быстро». «И верно, я постарался сделать все как можно быстрее. Забежав в цветочный магазин, там по зимнему сезону были довольно хилые гвоздики да розочки. Взял семь штук алых роз». «Они прекрасно распустятся», — льстиво уговаривала меня продавец. «Их воду комнатной температуры». «Ну, можете потеплее немного, и очень шикарно будет смотреться!» Поживем — буркнул я, расплачиваясь. Настя, увидев розы, радостно обомлела, даже глупо воскликнула. «Это мне?» Но я великодушно пропустил чепуху мимо ушей. «Нормальный сюрприз!» Я обеспечил хорошее настроение на весь короткий зимний день. Просто удивительно, до чего женщины падки на и цветы. Такие простые вещи, а действуют как из пушки. В общем-то, я к тому и стремился. Настя улыбалась, даже вздумала немного репетировать, пела и пританцовывала перед зеркалом, значит, трюк удался. А зимний день действительно короткий. Когда я начал собираться где-то в районе пяти часов, уже дневной свет потускнел, тени заметно удлинились. Заметно потускнела и сама Анастасия. «Слушай», — проговорила она. Я тебе, конечно, верю, ты человек предусмотрительный, но все таки Я тебя умоляю, будь осторожен. Это самые настоящие бандиты, я знаю. И они связаны с совсем страшными людьми. Ты это знаешь? Не смешно. Да я и не смеюсь. Она немного помолчала. Если честно, то нет, не знаю. Но догадаться можно. Они не будут работать просто так сами по себе. За ними должен кто-то быть. Влиятельный? — Ну, как сказать, даже не знаю, в кого конкретно эта система упирается в конце концов. — Так может, мы так вот потянем цепочку и вытащим клад? — Ох, не знаю. — Ну ладно, не будем нагонять тоску, давай, удачи тебе, и я буду все время думать о тебе. Под это напутствие я и отправился в дорогу. В метро старался сосредоточиться, ощутить в себе уверенность. Вроде бы и получалось, но волнение все же захлестывало. Это естественно, и никуда от этого не деться. Приехав на немноголюдную в выходной день станцию Рязанский проспект, глянул на электронное табло 18.42. Поднялся в наземный вестибюль, где и встретил тригубого, переминавшегося с ноги на ногу. — Точность, вежливость королей! — приветствовал он меня, банальностью добавив. — Привет не говорю, верно? — взаимно, — сказал я и оглянулся. От него это не укрылось. «А ты что озираешься?» «Полезно», — без эмоций ответил я. «Глаз на затылке нет, а желательно знать все, что происходит вокруг. Так жить надежнее. Он неопределенно хмыкнул. «Ну, пошли». И мы пошли. Под вечер мороз покрепчал, снег под ногами отчетливо хрустел. Три губа в задрипанном пальтецо зябко поёживался и тоже поминутно озирался. Я не применил поддеть его. «А ты чего назад зыркаешь?» «По той же причине», слегка, — слегка грызнулся он. Мы в темпе углублялись в глубину стандартных жилых кварталов, единообразие коих было насмешливо воспето Эльдаром Рязановым в иронии судьбы. Пяти, девяти, этажки Мы шли между ними, иной раз по тропинкам меж сугробов. Тригубов впереди, я за ним, но и тогда он озирался, сопливо шмыгал носом. Я подначивал его, но он терпеливо сносил мои подколки. Наконец мы приблизились к не очень большому зданию, вроде бойлерной, закрытой за ненадобностью. Впрочем, довольно расчищенная тропинка к её двери вела. «Это и есть ваше подпольное казино?» — усмехнулся я. «Увидишь», — буркнул он. Подойдя, он особой морзянкой отстучал в железную дверь. Подождал секунд, через 10 повторил тот же стук. Дверь приоткрылась, предъявив нам тускло освещенное пространство и смутную коренастую мужскую фигуру. «Свои», — негромко сказал губов «Входите». Был короткий ответ. Коридор, аккуратно выкрашенный голубой масляной краской, был очень скупо освещен одиноким матовым плафоном. Полумрак, думаю, здесь был не только маскировкой, но и частью психологической игры. Таинственная полутень действовала на нервы именно так, как надо. Дверь за нами глухо лязгнула, запираясь. Я было дернулся оглянуться, потом решил, не надо. Еще дверь. Ее три губов отворил уверенно привычным движением, махнул рукой. Заходи, мол. Я вошел следом за ним. И, признаться, немного обомлял. Мы очутились в просторном помещении, где были расставлены несколько столов, накрытых зеленым сукном. Всё в точности, как в старых романах. Несколько таких же небольших продолговатых плафонов создавали в зале интимные сумерки. Едва слышно играла приятная неспешная мелодия, а в глубине, подсвеченные цветными гирляндами, угадывались барная стойка и стеллаж с напитками. В помещении находились человек, наверное, 15-20, как я успел заметить, и мужчин, и женщин. Причем последние были в самых соблазнительных нарядах с голыми плечами. И у меня мелькнула не самая пустая мысль, что это представительница той самой профессии, которой в Советском Союзе официально не существовала. «Гардероб там!» — Тригубов махнул рукой влево. Мы прошли в небольшую комнатку, не комнатку, коридор, не коридор, некий аппендикс, где на вешалках обретались дорогие дубленки, норковые и каракулевые шубы. Видимо, администрация заведения за сохранность имущества клиентов здесь отвечала головой. Гарантия, как в швейцарском банке. Три губов, между тем, впал в суетливо возбужденное настроение, судорожно потер ладошки. Что, почтеннейший партнер, может, пока по стаканчику? Минут двадцать у нас имеется. «Не повредит?» — равнодушно согласился я. И, разместив в гардеробе верхнюю одежду, мы направились к бару. За стойкой без улыбки хозяйничал рослый молодой мужчина, неуловимо напоминающий итало-американца из классических гангстерских фильмов. Был он в белоснежной рубашке в темной атласной жилетке. В расстёгнутом вороте тускло поблескивала золотая цепочка. А перед стойкой обреталась барышня, В ультрамариновом мини, с густыми длинными темными волосами, и еще не видя ее лица, я ощутил, как сердце мое непроизвольно ёкнуло. Ну, нормальная мужская реакция. Плохо было бы, если бы оно так не отреагировало настроенную молодую женщину, в которой и со спины угадывался шарм. Видимо, услышав шаги, она обернулась. — Ага, предчувствия не обманули. — Ну, на любителя. Большие темные глаза, рисковатые скулы, большой рот с четко очерченными пухловатыми губами, резко подчеркнутыми багровой помадой. — Здравствуйте, молодые люди! — протянула она грубовато приятным контральта. — Здравствуйте, юная леди! — откликнулся я в тон, безошибочно угадав, что ей около тридцати, но она стремится выглядеть на минус пять примерно. — Молодой тут, правда, один я! — А вот этот гражданин уже готовится на пенсию выйти. Она засмеялась. Ну, главная молодость души, не правда ли? Совершенно с вами согласен. Откликнулся я, подумав, что в те годы среди девиц такого пошиба было немало образованных и даже не глупых, считавших незазорным промышлять среди денежной публики. А то, что данный Катран, или даже лучше сказать, клуб, был предназначен для элиты или хотя бы полуэлиты, богемной, хозяйственной, может, даже чиновничьей, у меня сомнений не было. Именно таких людей, жаждущих острых и приятных ощущений, обслуживала полукриминальная среда в лице катал, Адалисок. И я бы не удивился, если бы узнал, что в этом ли... «Не в этом заведении процветает и находящийся в СССР под уголовным запретом гомосексуализм». Трегубов, не обратив никакого внимания на мои язвительные юморески, деловито спросил. «Что будем пить?» Я перевел взгляд на девушку. «Вы будете что-нибудь?» «Мартинь!» — немедленно откликнулась она. Я взглянул на бармена. «Имеется?» «Разумеется!» — ловко срифмовал он, не изменившись в лице. Барышни Мартини объявил я. А мы с тобой что будем? Это я Тригубову. Я так понял, что ты угощаешь. На голова-то ухмыльнулся он. Я в принципе щедрый и великодушный, сказал я. Так что? Джин Бестоника. Налейте ему. Кивнул я на художника. А ром у вас какой есть? Куба, Ямайка, Пуэрто-Рико. Отлично, пусть будет Куба. Легендарио есть? Итальянец глянул на меня с уважительным интересом. «К сожалению, нет. Гавана-клуб». «Отлично, сделайте. Со льдом». Тот кивнул. Я вынул из нагрудного кармана сиреневую четвертную, хотя вполне мог бы обойтись червонцем. И от него заведение не осталось бы в накладе. Но я решил сразу проявить себя ударно. Бармен звякал бутылками и бокалами, я повернулся к брюнетке, Намереваясь познакомиться поближе, но тут за спиной раздался бархатистый профессиональный баритон. Уважаемые гости, прошу минутку внимания.